Глава третья. Гуров даже не предполагал, что в Москве и области монастырей за последние годы прибавилось столь изрядно. И если лет 20 назад они были чуть ли не экзотической диковинкой, то теперь их, судя по всему, стало почти так же много, как и в начале прошлого века. Впрочем, начало прошлого века было чем-то запредельно далеким, и поэтому Гуров Даже представить себе не мог тогдашнего изобилия культовых сооружений. Как ни силился, хотя на недостаток воображения ему было бы жаловаться грешно. Все же действительно в начале всего сущего было слово. И мироздание, и теперь уже полузабытой катастройки. Сказал общеизвестный в ту пору политик, что процесс пошел, и он пошел, и вглубь, и вширь, и вкось. Весь этот смерч мыслей, ни о чем и обо всем сразу, одолевал Гурова, когда он под диктовку иеромонаха Павла записывал название монастырей. Ему в тот момент как-то даже не подумалось, что исколесить теперь придется, как в один конец до Владивостока смотаться. Конечно, с точки зрения теории вероятностей, он имел законный шанс получить нужный ответ в первом же по списку монастыре. Но, по своему опыту, Гуров слишком хорошо знал, что в силу всемогущего и неумолимого закона подлости, положительный итог поисков ждал его в самый последний из попавших в круг поиска обителей. Ох уж этот закон! Сколько крови он попортил людям, сколько отнял сил, здоровья, а главное времени, которого отпущено так мало. Как же обидно тратить свою жизнь не на какие-то приятные дела, а на бессмысленную и, главное, заранее предрешенную схватку с этим идиотским порождением вселенской несправедливости. Принятым, похоже, без какого бы то ни было обсуждения и голосования. Впрочем, Гуров особо-то и не роптал по этому поводу. С одной стороны, к пакостям судьбы он уже привык. И если ему везло с первой же попытки, то становилось как-то даже скучновато. С другой, он прекрасно знал, что из его знакомых едва ли кто мог бы считать себя избежавшим воздействия этого сквернейшего творения вечной оппонентки Фортуны неудачи. Взять того же генерала Орлова. Иные в управлении считают его чуть ли не баловнем судьбы. Куда там? Если вспомнить случай с его личным джипом, то насчет баловня можно было бы не горячиться. Но можно ли это хоть в самой малой степени назвать везением, если как-то раз, всего на минуту заскочив в управление, Петр своего Рассената погнал не обратно в конюшню, а на ремонт. И получилось-то, как нелепо. Приехал, припарковался у стены здания, возведенной, как видно, при царе горохе. Вышел, хлопнул дверцей. и тут же что-то большое хлопнулось на крышу джипа. Оказалось, кусок карниза. Вообще-то, он мог бы грохнуться и несколько левее. Ему все равно, на кого падать. Но это было бы даже для закона подлости чересчур. Однако, независимо от того, как это было, генерал Орлов с той пары, при одном лишь упоминании об архитектуре и автосервисе, ремонт влетел ему в солидную копеечку. Начинал сердито хмуриться и недовольно сопеть, Глядя в окно служебной «Волги», мчащейся по МКАД, Гуров, говоря литературным языком, ушел в воспоминания и размышления. Такое с ним в дороге случалось часто, безразлично взирая на пейзажи, пролетающие за окном, но при этом автоматически фиксируя в памяти все, что было достойно внимания, Он под шум двигателя не спеша обдумывал те или иные хитросплетения событий. Монастырь. Деловито известил его белобрысый водитель-сержант. Это была уже четвертая по счету обитель с тех, что предстояло объехать. Издалека монастырь мог бы показаться какой-нибудь ведомственной базой отдыха. Через не очень густой перелесок виднелись бетонные плиты высокого ограждения. Над которым возвышались кирпичные стены и красные железные крыши двух старинных трехэтажных зданий, похожих на корпуса пансионата. Далее обелили шиферные крыши явно хозяйственных построек. А над всем этим высилась, скорее всего, совсем недавно отреставрированная колокольня с крестом, сияющим позолотой. Выйдя из машины, Гуров с хрустом потянулся. Время приближалось к обеду. Уже начинала посасывать под ложечкой, а скорого завершения этого паломничества никак не предвиделось. От трассы к монастырю вела неширокая дорога со свежеуложенным асфальтом, которая заканчивалась обширной стояночной площадкой перед железными монастырскими воротами. Вдоль стены монастыря теленели шеренги молодых березок и лип. Неспешным, но решительным шагом Гуров подошел к воротам. Громко постучал во встроенную стену рядом с воротами узорчатую кованую калитку и лишь потом заметил кнопку звонка. Однако его стук был услышан. И с другой стороны калитки подошел молодой послушник в черном подряснике с еще жиденькой светлой бородкой. Ему можно было дать не более 25 лет. Судя по внушительному развороту плеч, И хрупкому телосложению, он совсем недавно сменил форму морпеха или десантника на монастырское облачение. Мне бы настоятеля вашего монастыря увидеть, сообщил Гуров, опершись рукой о столб, поддерживающий козырек над калиткой. Мы созванивались сегодня утром, он меня ждет. Вы из милиции, пробасил превратник, стараясь придать хотя бы видимость смирения. своему вовсе несмиренному голосу. «Главное управление угрозыском, полковник Гуров». Взглянув на его удостоверение, привратник распахнул калитку, и Гуров вошел в просторный двор, вымощенный камнем. Из вестибюля ближней трехэтажки вышел рослый тучный монах с широкой бородкой и большим крестом на груди. «Лев Иванович Гуров?» – спросил он, протягивая руку. Я настоятель всей обители, нареченный в честь архистратига Михаила. Здесь, как лицо духовное, зовусь отцом Гавриилом, а в миру. Хорошо, отец Гавриил, согласно кивнул Гуров, давая понять, что служебная форма обращения его устраивает. Вам никогда ранее не доводилось видеть этого человека? Он достал из кармана фотоснимок беглого монаха и показал его настоятелем. О, едва взглянув на снимок, с сожалением протянул отец Гавриил. Да-да, это наш послушник, брат Дмитрий. Где это он и что с ним стряслось? Реакция отца Гавриила Гурова одновременно и обрадовала, и несколько обескуражила. С одной стороны, это означало, что его поиски успешно завершены. О том, что он вообще мог не найти людей, знавших беглого монаха, Гуров не хотел даже думать. А с другой стороны, тут же появилось внутреннее ощущение некоего дежавю, когда нежданная удача рано или поздно обернется весьма серьезным проколом. И как раз там, где это меньше всего ожидается. Позавчера его нашли убитым между железнодорожной линией и поселком, по местному именуемым Шмандраевкой. Вы, я так понял, об этом не слышали? Нет, не слышал. Думая о чем-то своем, покачал головой отец Гавриил. А вы первый, кто мне об этом сообщил. Брат Дмитрий, в миру Дмитрий Викторович Житких, у нас состоял в послушании уже более полугода. Он родом из Твери. Более семи лет назад он совершил тяжкий проступок и отбывал наказание в местах лишения свободы. Там он переосмыслил свою прежнюю жизнь под влиянием приходившего в узилище со словом Божьим настоятеля местного прихода и принял твердое решение начать жизнь сначала, посвятив ее служению Господу. А его жизни в нашей обители могу сказать лишь то, что он был одним из самых усердных насельников, строжайшим образом, я бы даже сказал ревностно, исполнявшим все послушания. Он отличался самоуглублением в молитве и всякую свободную минуту проводил в монастырской библиотеке за чтением Священного Писания. И в хозяйственных делах он был старательным послушником, который выполнял все ему порученное и не только до сих пор, но и стремился сделать что-то сверх того. Правда, два дня назад, по непонятным причинам, он покинул пределы обители, и исчез неизвестно куда. Первоначально предполагалось, что с ним мог произойти несчастный случай, но поиски на территории обители оказались безуспешны, из чего нами был сделан вывод о его самовольном уходе в мир с непонятными целями. Отец говорил, Гуров потел пальцами кончик носа, «А как часто в вашей библиотеке проводится инвентаризация?» И проводится ли она вообще? Вы хотите сказать, глаза настоятеля несколько округлились. Не может быть. Хотя, он горестно вздохнул, хотя в наши дни больших перемен перестаешь удивляться, чему бы то ни было. Инвентаризация у нас проводится. Ну, раз в полгода или по мере надобности. Как много времени потребуется, чтобы провести ее в срочном порядке? Самое малое – два дня. — развел руками отец Гавриил. «Это слишком долго», — констатировал Гуров. «У нас столько времени нет». «Хорошо, тогда еще вопрос. А наиболее ценные фолианты в библиотеке хранятся отдельно? их там можно было бы пересчитать в ускоренном порядке». «Да, они в отдельном шкафу под замком», — обрадованно ответил отец Гавриил. «Библиотекарь, отец Иаков, их выдают строго индивидуально». И только с моего личного разрешения. Впрочем, пройдемте в библиотеку, там вы сами сможете во всем убедиться. Заходя в читальный зал Монастырской библиотеки, Гуров ожидал увидеть старинные тяжелые дубовые столы. Шкафы с резными дверцами, потемневшие и потрескавшиеся от времени. Но на самом деле библиотека оказалась помещением вполне современного дизайна, с обычной офисной мебелью. Шкафы, как столы и стулья, тоже были вполне современные, со стеклянными дверцами, через которые виднелись темные с золотым тиснением корешки переплетов. Библиотекарь оказался монахом средних лет добродушной наружности. У него была заметная брюха, и звонкий тенор ярмарочного зазывала. Узнав, кто и зачем пожаловал в библиотеку, он изобразил смиренную улыбку. в которой сквозила изрядная доля иронии. Непрекословие отпер большим ключом самый последний из шкафов, единственный похожий на настоящую монастырскую мебель, который стоял в дальнем углу. «Можете посмотреть!» Монах изобразил рукой гостеприимный жест. «Нет уж, посмотрите-ка лучше вы сами и повнимательнее. Все ли в шкафу на месте?» Как же оно может быть не на месте, если... Отец Яков внезапно осекся. Улыбка мигом сошла с его лица. Он растерянно стоял перед шкафом, глядя на соседнюю полку. Отче! После минутного молчания, наконец, выдавил он горестным шепотом. «Нет житей святых в серебряном окладе. Книге почти триста лет. Боже, куда она могла деться? Эти дни...» Я ее никому ни на минуту не давал. Неужто... Неужто это брат Дмитрий? Какое кощунство! Все ясно. Доставая из кармана сотовый телефон, деловито отметил Горов. Книги нет. Значит, мы можем предполагать, что она похищена. И не кем-нибудь, а бывшим послушником Дмитрием Житких. Отец говорил, от этого шкафа сколько ключей и уковани. Один всего один, прижимая руки к груди, зачистил библиотекарь. Я с ключами не расстаюсь, ни днем, ни ночью. Ну-ка, дайте я взгляну на него поближе, попросил Гуров и, взглянув на ключ, снисходительно улыбнулся. Да, не из секретных. Этот замок, он похлопал рукой по дверце шкафа, можно открыть простым куском проволоки. Как в таких случаях говорят, он рассчитан на честных людей. Советую вам его заменить и как можно скорее. Не подумайте, что я преувеличиваю, но даже не самый опытный вор справится с ним минут за 10, самое большое. Значит так, факт пропажи мы сейчас запротоколируем. Вам по этому поводу нужно написать официальное заявление. А я вызываю экспертов, чтобы они исследовали замок на предмет трассологии и сняли со шкафа отпечатки пальцев. Просьба до их прибытия к шкафу никого не допускать. И еще прошу направить ко мне тех, кто с Дмитрием Житких поддерживал, скажем так, приятельские отношения. Я, наверное, поработаю прямо здесь. Вы, повернулся он к отцу Иакову, мне не помешаете. Позвонив в управление, он устроился за столом у окна. Минут через десять в читальный зал бочком неуверенно вошел длинный сутуловатый послушник, с ржеватой бородкой и грустными глазами на выкате. «Разрешите?» Сложив руки перед собой, он чуть поклонился. «Прошу!» Гуров указал на стул напротив себя. «Пожалуйста, представьтесь и будьте добры, расскажите мне все, что вам известно о вашем...» Гуров едва не сказал коллеге, А послушники Дмитрий, «Брат Афанасий». Осторожно, словно под ним мина, присел на стул послушник. «В миру Журавкин Афанасий Иванович. Год рождения 75 Уроженец Рязанской области. Вы знаете, с братом Дмитрием я несколько чаще других совместно выполнял назначенные нам послушания. И поэтому сложилось впечатление, что мы как бы в дружеских отношениях. Хотя на самом деле... Отношения с ним были такие же, как и со всеми прочими братьями. Поэтому о его прежней жизни, мирской, знаю чрезвычайно мало. К тому же обсуждать мирские темы у нас считается достойным порицания, ибо в жизни мирской соблазном несть числа. Хорошо. Выслушав этот несколько замысловатый, обтекаемо-уклончивый монолог, Гуров в упор посмотрел на прячущего глаза Афанасия. Тогда такой вопрос. Он не рассказывал о своих родных, близких, знакомых? Может быть, кто-то хоть иногда его здесь навещал? В этот момент, шепотом извинившись неизвестно перед кем библиотекарь вышел из читального зала. Послушник Афанасий сразу же заговорил свободнее и более определенно. «Повидаться?» – переспросил он, что-то припоминая, наморщив лоб – и почусывая острый длинный нос. Да, был один. Не так давно приезжал к брату Дмитрию то ли двоюродный, то ли троюродный брат. Они с ним беседовали всего минут 10-15, не более. Я еще удивился, как-то не по-родственному они свиделись. А точнее не припомните, когда именно приезжал этот родственник? По-моему, по-моему, дней пять назад. Послушник посчитал, загибая пальцы и шевеля губами. Да, ровно пять. И они, что интересно, даже не заходили в обитель, а разговаривали невдалеке от ворот. Вы его не запомнили? Гуров оглянулся, услышав скрип двери. Вернувшийся в зал, отец Иаков являл собой ходячее воплощение печали и разочарование в людях. Афанасий тут же стал говорить в полголоса. Я видел гостя только издалека. Развел он руками. Ему лет тридцать, может, побольше. Он выше среднего роста, с короткой стрижкой наподобие военной. Усы и бородка очень короткие, современного такого типа. Во что одет, не запомнил. В тот день у врат дежурил брат Георгий. Он и сегодня там дежурит. Думаю, он его хорошо разглядел. А Дмитрий вам не рассказывал, за что был наказан в миру? Гуров старался формулировать свои вопросы, сообразуясь с монастырской лексикой. «Нет», — Афанасий отрицательно покачал головой. «Впрочем, я его об этом и не расспрашивал. В своих былых грехах он исповедовался отцу Гавриилу. А тайна исповеди, сами знаете, разглашению не подлежит. И братья говорили между собой, что когда-то в помрачении рассудка совершил он грех». надругательство над женщиной. За это и был наказан. «А как вы считаете?» Гуров расспрашивал Афанасия, как бы без особого интереса, словно подробности жизни беглого послушника Дмитрия ему были абсолютно безразличны, и он задает свои вопросы исключительно ради проформы. Дмитрий мог совершить кражу имущества, принадлежащего монастырю. «Что вы?» Афанасий истово замотал головой. Он искренне раскаялся и, бывало, ночи напролет проводил в молитве, прося у Господа прощения за свои былые прегрешения. «А я могу спросить вас, что случилось с братом Дмитрием? Когда он нежданно-негаданно исчез, мы все так беспокоились, так переживали». С ним случилось крайне неприятное происшествие. Позавчера он был убит. При городе столице. Буднично сообщил Гуров. Упокой, господи, его грешную душу. Торопливо перекрестившись, растерянно пробормотал Афанасий. Видно, велик был грех, им совершенный. Значит, не принял Господь его покаяние. Если только верить тому, что каялся он искренне. Гуров с сомнением покачал головой. «О лицемерие, ведь тоже грех. Неожиданно спросил он Афанасия. И лжесвидетельство. Да, грех сей велик, смиренно согласился Афанасий. Знаете, о мертвых или хорошо, или ничего, как говорится. Mm. Однажды он сказал довольно странные слова, которые меня немало смутили. Отец говорил, еще прошлым летом собирался восстановить звонницу и заказать колокола. Требовалось много средств. а их очень и очень не хватало. Ну, сами понимаете, служим мы Господу, а живем-то средь мира. И вот, как-то помогая строителям, мы во время отдыха заговорили о делах наших монастырских. На мои слова отяготых, препятствующих восстановлению звонницы, брат Дмитрий, который в то время еще только появился в наших стенах, неожиданно сказал, что, Коля уж Со средствами вопрос никак не решается. Их можно прямо здесь найти, в самом монастыре. Я удивился, откуда же? Тогда он пояснил, что если продать хоть одну из старинных книг, что хранятся в нашей библиотеке, вырученных денег, хватило бы не только на Звонницу, но и на многое другое. Дескать, нет никакой разницы, по какой книге читать Слово Божье, поизданной сто лет назад или только вчера. Такое мнение меня удивило очень и очень. Оно показалось мне прямо-таки кощунственным. Разумеется, о подобных речах я был обязан сообщить отцу Гавриилу. Но подумал, что брат, который всего неделю, как в монастыре, заблуждается, и первым должен вразумить его я сам. Разумляли? Без тени иронии поинтересовался Горов. Да, я сказала ему, что такие мысли от Лукавого. Ценность этих книг не в том, сколько за них предложит торгующий, а в той благодатной силе, каковой они обладают. К примеру, «Жития святых» — одну из самых старых наших книг, держал в своих руках преподобный Серафим Саровский. Увы, но именно эта книга, судя по всему позавчера, из библиотеки бесследно исчезла. «Боже милостивый!» Глаза Афанасия, казалось, готовы были вылезти из орбит. Он несколько раз перекрестился и после некоторого молчания горестно прошептал «Господи, брат Дмитрий, как же ты осмелился!» «А вы не замечали у него, скажем так, слесарных способностей по части замков? Ну, там открыть, починить!» Гуров изобразил руками некий жест, похожий на открывание навесного замка большим ключом. Было однажды. Афанасий говорил, недвижно глядя в зарешеченное окно. В двери кладовой как-то раз сломался старый замок, а нужно было брать продукты для приготовления трапезы. Ключ в нем застрял и переломился, и никто не знал, что можно сделать. Тогда брат Дмитрий, да упокоится его грешная душа, сам вызвался открыть дверь. Клещами он извлек обломок ключа и простым гвоздем с изогнутым кончиком за несколько минут отпер дверь кладовой. Мы потом купили в хозяйственном магазине новый. Задав послушнику Афанасию еще несколько вопросов и дав ему подписать протокол, Гуров попросил пригласить в библиотеку привратника Георгия. Минут через пять в дверях появилась внушительная фигура человека, которому очень трудно давались смиренность, осанки и взора. — Отец говорил, сказал, что вы хотите меня о чем-то расспросить, — пробасил Георгий, усаживаясь на скрипнувший под ним стул. — Слушаю вас, спрашивайте. На вопрос Гурова о родственнике Дмитрия Георгий пожал плечами. — А родственник ли он ему? Мне так показалось, что они и не знакомы вовсе. С сомнением в голосе сообщил послушник. Разговаривали они не очень долго, но брат Дмитрий после этой встречи выглядел очень встревоженным. О чем был разговор, я не слышал. Но этот стриженный, скорее всего, ему угрожал. А вы его лицо хорошо разглядели? При встрече могли бы узнать? Записывая его показания в протокол, спросил Гуров, ворочаясь на неудобном, в жестком ореховом стуле. «Да, разумеется», спокойно кивнул Георгий. «Память у меня, слава Богу, в полном порядке. Можем даже этот, как его, фоторобот составить». «Ну и замечательно». Гуров даже не ожидал, что тот так охотно согласится помогать. «Скоро прибудут сюда наши эксперты. Я их предупрежу. С ними тогда это и сделаете». «Кстати...» «А на чем приехал этот стриженный, вы не заметили?» К нашей обители он пришел пешком, поэтому трудно сказать, была ли у него машина, спрятанная где-то неподалеку, или он приезжал на автобусе. Здесь их по трассе много ходит, да и до электрички, полчаса ходьбы.